Глава десятая. Варвара привыкла к роскоши, гламуру и ампиру благодаря своей профессии. Изысканные декорации, сверкающий занавес, красивое фойе, удобное кресло с святыми позолоченными ручками в портере, хрустальные люстры. Порчевые, бархатные, шифоновые и шелковые наряды, расшитые жемчугами и стразами. Одежду даже в обычной жизни она предпочитала яркую и необычную, С валанами, рюшами, золочеными пряжками из эксклюзивных дорогих материалов. Поэтому в кабинете следственного управления, куда их вызвали на допрос, ей совсем не нравилось. Стулья старые и дешевые, стол весь в царапинах. Далеко не самая последняя модель компьютера, опутанного проводами. Грязная клавиатура, пыльные бумаги на столе, на полках, в шкафу, с дверцами без стекол. Следователя величали Юрий Петрович Носов. Попросту Юрка Носов, или Нос. Маленького роста, с непропорционально большой головой, непослушными соломенными волосами и всегда рассеянными зелеными глазами смотрелся он неказисто. Дополняли эту красоту обильные крупные веснушки. Кроме того, Юра отличался слабым здоровьем и цеплячей шеей, слишком тоненькой для такой большой головы. Ребята над ним подшучивали, а он с детства привык совать нос в чужие дела. Недаром носил фамилию Носов. Да, Юрка Носов не отличался физической силой, но ума и проницательности парню было не занимать. Стать следователем он решил еще в школьные годы. И стал. Ему крупно повезло. Он поступил на службу под руководство Габриэля Висконти. Много лет спустя, когда Габриэль был вынужден уйти, их дружба сохранилась. Носу досталось дело о шоколадной фабрике. И сейчас он хотел расставить точки над «и», собрав в своем кабинете некоторых участников тех событий. У него находились Варвара в ярко-розовом костюмчике а-ля Барби и черных лаковых сапожках на высоких шпильках, Михаил с ссадины на лбу в темном мешковатом костюме, Влас в своих жутких очках, безразмерном джемпере и джинсах и Габриэль в темной водолазке и темных брюках. Пожалуй, Габриэль впервые вписывался в общую компанию. Обычно он сильно выделялся красотой, харизмой и сексуальностью. Сейчас же больше походил на избитого маргинала, без определенного места жительства и без определенных занятий. Одна сторона мужественного лица была обезображена, глаза пух, щека приобрела синюшно-красный оттенок, а бровь и скулу пересекал уродливый шов. Габриэль проявил чудеса дурости и тоже сбежал из больницы, как только смог открыть глаза. Он сразу дал показания как свидетель, «Сообщил, что на налетчиков было пятеро». «Так вот, что ты имел в виду, когда бредил». «Пять, пять!» — обрадовался Михаил. «А я-то думаю, чего он в самом деле? Себе пятерку ставит, что ли?» «Эх, жалко эту информацию, нам пришлось проверять на себе. Пораньше бы понять, что это значит». Габриэль мрачно посмотрел на него, и Михаил запнулся. «Так нас этот пятый чуть не прибил». «Плохо говорю, что ты долго без сознания был!» Продолжал упрямо Михаил. Юрий Носов постучал ручкой по столу. Целью банды было не ограбление. Это для отвода глаз. На самом деле они хотели убрать власа. А уж в остальном импровизировали на месте. «Кто заказал?» Подался вперед Габриэль. С заказчиком общался главарь. «И вы не поверите, это единственный человек, который погиб. То есть концы обрублены?» «Встрял Миша. Следователь неприязненно посмотрел на него. Почему-то Михаил всех раздражал. Может, потому что корчил из себя крутого следака, да и говорил много лишнего. Обрубленные тоже можно найти. Концы. Мы работаем над этим», — хмуро ответил Носов. «Чем помочь?» — не унимался Миша. Присутствующие почему-то не разделяли его энтузиазма. Габриэль выглядел так, будто вот-вот потеряет сознание». Юрий Носов периодически не выдерживал и срывался. «Ну и рожа у тебя, Висконти. Извини, конечно. Это же надо было под такие удары попасть. Пройдет. И не в таких передрягах бывал». Отмахивался он, поглядывая украдкой на Варвару. «Смотри, женщины любить перестанут. А они тебя всегда любили». Не сдавался следователь. «А они мне в таком количестве и не нужны. Ты тоже фильтруй базар. Думай, что говоришь при даме. Что она обо мне подумает?» Что я отвязный бабник? «Одну хотелось бы. Раньше тебя не особо беспокоило, что подумают дамы», хохотнул Миша и застыл под недоуменными взглядами окружающих. «Слушай, а ты-то откуда меня так хорошо знаешь?» Больше всех изумился Габриэль. «А я все про людей знаю». «Ага, в разрезе», нервно хихикнула Варвара, намекая на его специализацию. «И я даже знаю, какую женщину тебе надо». Михаила не остановили предостерегающие взгляды и нервные комментарии. «Та, которая смогла глубоко зацепить». «У меня несколько вопросов», – перебил его Юрий Носов, прокашлившись. «На все вопросы ответим, как примерные школьники», – гаркнул Миша и зачем-то пихнул Варвару локтем. «Кто давал вам право терроризировать человека в реанимации? Представляться официальным представителем частного детективного агентства? Действовать в обход полиции?» Носов смотрел на Мишу, как на самого активного участника банды. «Я? А что? Ну, мужик попал в затруднительную ситуацию. Мы вызвались помочь. Чего плохого? Все спасены, все довольны». Михаил сразу сдулся. «Да вы в своем уме!» – поднажал Носов. «Габриэль открыл частное агентство и взял нас на работу», – пояснил Миша. «Габриэль, я знаю, что ты это сделал», – кивнул Юра. «Но нафига набрал непонятно кого? Они же тебя до тюрьмы доведут. Это я тебе по-дружески говорю». «Я разберусь. Обещаю присматривать за своими сотрудниками», — ответил Габриэль. «Ты же знаешь, почему все вышло из-под контроля. Потому что я попал в больницу и, честно говоря, ничего не мог предпринять. А обсуждать качество моих подчиненных даже друзьям не дозволено». «Не оправдывайся. Ты в ответе за тех, кого приручил». Эти озабоченные типы просто примагнитились к злосчастной шоколадной фабрике. Мы туда слетелись, словно мухи на мёд». Михаил вздохнул с облегчением, поняв, что шеф будет стоять за них горой. «Именно как мухи, но на другой продукт органического происхождения», — поправил его следователь. Габриэль опустил голову, чтобы никто не видел его улыбки. «Ворваться на фабрику!» Круглое лицо носова покраснело, стали еще заметнее веснушки. «Они спасли меня!» — впервые подал голос Влас. «Я пил несколько часов без остановки». «Водку?» — нахмурился следователь. «Воду. Меня мучила жажда. Но это не для протокола. Меня уже просветили. Если выяснится, что Нектарий оставил человека в смертельной опасности, ему не сдобровать. Поэтому я всем скажу, что и еда, и вода у меня были». «И вообще, я на нектаре зла не держу. Иначе бы и не работал на него. Он хороший мужик, только увлекающийся. Хотя такой женщиной грех не увлечься. Я так понял, сдаются даже неприступные бастионы». Габриэль с интересом посмотрел на него. «И тебя не волнует, кто хотел тебя убить?» Спросил он у парня. «Почему не волнует? Просто этот вопрос не ко мне». Поправил очки в лаз. «Почему не к тебе? У меня врагов нет». А вот если я что-то сделаю полезное для фабрики, выиграть нектарий, а проиграют его конкуренты. Так что это его враги, а его враги – мои враги. Только загвоздка в том, что он своих врагов знает, а я нет». «Интересный поворот», – вздохнул Юра. «Вы мне уже на всю жизнь отбили аппетит к шоколадным конфетам». «Главное – имеющий право на существование поворот». «Влас прав», – кивнул Габриэль. «Этот парень у них голова». Он делает продукцию более вкусной и привлекательной для потребителя. Следовательно, их конфеты будут лучше брать. «Слушайте, это же ненормально. Если бы мы все убивали своих конкурентов в любой отрасли, людей бы уже не осталось», — воскликнула Варя. «Я кокнула бы другую приму, чтобы люди ходили на балет только с моим участием. Или меня бы замочили. Хотя пытались не убить, так покалечить». «Врачи заказывали бы более успешных коллег, а учителя – тех, кому охотнее записывают первоклассников, чтобы у родителей не оставалось выбора». «А никто и не говорит, что это нормально, но периодически попадаются психи, которые дают нам работу и головную боль», ответил следователь Носов. «Так что и в этом направлении надо работать. А потом, как я понял, шоколадный бизнес приносит нехилые деньги. А где большие деньги, там и преступления серьезные». «Вам лично кто-то угрожал?» Обратился он к Власу. Парень ошарашенно посмотрел сквозь толстые линзы, словно первый раз увидел. «Мне? Да вы что! Меня все любят и все хотят... Э, в смысле, пригласить на работу. Хотят, чтобы я работал на них. Зачем же меня убивать?» «И то верно. Тебе предлагали работу? Пытались переманить от нектария, уточнил Габриэль. «Несколько раз», — кивнул парень. «А ты отказал. Нектарий хорошо платит. К тому же всегда повышал, чтобы я не ушёл. Да и привык я здесь. Всё своё, родное. Мне покупают для опыта всё, что прошу. Я делаю, что умею, что интересно самому. А в другом месте ещё неизвестно, что будет. Я человек консервативный, с плохим зрением, долго ко всему привыкаю. Так что пусть всё остаётся, как есть». «То есть ты отказал?» – уточнил Габриэль. «Совершенно верно». «Поэтому они поняли, что на них ты всё равно работать не будешь, а Нектарю принесёшь прибыль. И немалую, если соблазнишь своими конфетами их покупателей». «Из серии? Так не доставайся же ты никому!» «То есть Власа решили убрать конкурента нектария, чтобы не разориться?» Юрий Носов свёл на переносице светлые брови, что придало его образу ещё больше комичности. «Вот-вот. Тогда к вам вопрос, господин Рыжиков». «Кто так сильно хотел вас заполучить в работники? Возможно, здесь и совпадут заказчики убийства и ваши конкуренты». Кондитерская фабрика «Пастила» в лице ее генерального директора Владимира Владимировича Сачкова. Концерн «Шоколадный дом» в лице ее генерального директора Виктора Михайловича Мутина и еще некоторые. Сейчас уж и не упомню, но вот эти двое точно. И это было в последнее время. Они оказались самыми настойчивыми» поэтому их имена сразу на ум и пришли», — пояснил Влас и побледнел. Видимо, он не предполагал, отказываясь от заманчивых предложений, что подписывает себе смертный приговор. Такие сладкие фабрики, мармеладные зайчики да зефирные птички. «Ты настолько ценен?» — зашитая бровь Габриэля чуть дёрнулась. «Моя голова, да, так говорят, да и зарплата подтверждает. Надо как-то проверить этих товарищей» но у меня руки связаны полностью. Доказательств, что кто-то из них заказал Рыжикова, нет. Ему никто открыто не угрожал, задумался следователь. Дело-то как заводить? Никто не угрожал, подтвердил Влас. Может, я копну? Предложил Габриэль. Юрий посмотрел на него с недоумением. Но чего ты выкопаешь? На себя посмотри. Ты сможешь выкопать в таком состоянии? Только могилу себе. Вот и все. Из больницы сбежал. «Впрочем, как всегда». «Я в норме. Ты меня знаешь. На мне все, как на собаке». Попытался быть убедительным Габриэль. «Ранения в голову не проходят даром. Это точно», — кивнул Юрий. «Но я тебя знаю. Ты все равно впутаешься в это дело. Так что хочу попросить. Если что нароешь, держи и меня в курсе». И так уже влетело от начальства. Все ребята в отделе смеются. На чем?» — изумилась Варвара. «И вы еще спрашиваете?» «У вас в руках пистолет был?» «Нет, взяла и залила человека горячим шоколадом». «Шоколадный заяц». «Меня теперь так и зовут. Следователем по шоколадным зайцам». «Каждый день кофе с шоколадкой предлагают. Меня уже тошнит». «А когда он вдобавок оказался и негром...» «Я не виновата, что он оказался негром. Он так хорошо по-русски говорил. Я сама удивилась». Обиженно произнесла Варвара. «Он родился в России и зовут его Максимом». «Пояснил Юрий. И то, что ты не нажимала на эти рычаги, мы тоже знаем. На них нет отпечатков. Твоя версия правдоподобна. Ты задела их спиной». «Она и есть самая настоящая правда. Вы решили, я маньячка, заливать живых людей горячим шоколадом? Это получилось абсолютно случайно». «Нектарий подтвердил, что из трех цистерн для перемешивания шоколада только одна была наполовину заполнена. Этот шоколад забраковали» поэтому он не пошел в изделие. Нектарий думал, как исправить качество продукта, что в него добавить. А когда весь этот кавардак начался, стало не до того. Разогревался шоколад благодаря современной установке очень быстро. Ты сначала разогрела его, а затем сбросила. Только емкости для сбора не было. Все вылилось на голову несчастного чернокожего. «Кстати, что с ним?» — вздохнула Варя. «Этот несчастный, если бы не случайность Варвары, «Перебил бы нас, как крыс в колбасном цехе. Поэтому, что бы с ним ни стало, он не стоит наших переживаний», — завелся Михаил. «Он в коме. У него ожог большей части тела», — ответил следователь. «И шоколад на черной коже не различишь», — хохотнул Миша. «Лично мне не жаль мерзавца. Если бы не мы его, то он бы нас. А как Нектарий, наш первый клиент? Кстати, Габриэль, первого клиента я нашел». «Я не лох, работать бесплатно!» «Молодец! Правда, никто еще не просил искать клиентов!» Откликнулся Габриэль. «Это уже ваши разборки!» Тут же встрял Юра Носов. «Ну, я вроде все сказал, обо всем предупредил. Можете быть свободными. Только вот Власу надо поостеречься!» Веки Власа снова растянулись до радиуса оправы. «Мне ждать нового покушения? Вас так понимать?» «Может, не сразу!» «Сейчас затаятся на время. Но если заказчик не найден, что помешает ему повторить попытку? Нектарий-то, оказывается, тебя спас. Не запри он тебя в секретной лаборатории. Точно лежал бы уже подстреленный. Причем поймали бы их или нет. Никто бы сроду не догадался, что это не банальное ограбление, а заказное убийство», — проговорил следователь. «Основная цель нападения выяснилась случайно. Так что будь осторожней».